Развлекая беспечного гурка разговорами, Саша успел рассмотреть, что на борту боевой машины вахту несут два ленивых матроса, а ведущий на верхнюю палубу люк в целях улучшения вентиляции раскрыт и даже, более того, заклинен при помощи короткого железного ломика. Захватить корабль можно было за секунду, причем голыми руками. За пределами порта оживление казалось не таким ярко выраженным, но суета большого города царила и здесь. С трудом протиснувшись сквозь плотную толпу, к островитянам приблизился все тот же младший инспектор консульства, который помогал Лейцу. По званию они с Гурком были примерно равны, но разведчик имел в своем распоряжении служебный код Лейца, а потому встречающий расплылся в подвосстрастной улыбке. «Пожалуйста, в машину, господа!» Он оттолкнул с дороги какого-то жеманного типа, окутанного шлейфом киберпарфюма, и раскрыл дверцу экипажа. «Физическое путешествие в 705 квадрат займет не менее двух часов, так что располагайтесь поудобнее. К вашим услугам бар, развлекательные программы, магазины, а также, извините, виртуальные интим-услуги». Младший инспектор загадочно улыбнулся и окинул заинтересованным взглядом фигуру Комарова. Тот оскалился в скабрезной улыбке и уточнил «Услуги будешь оказывать ты?» Сотрудник консульства на секунду растерялся и слегка покраснел, но, как показалось, Саша не от смущения, а от промелькнувших в голове фантазий. «Оставаясь в машине физически, вы можете путешествовать в киберпространстве, насколько позволяет средство и мощность терминала», вынырнув из пучины явно несбыточных мечтаний, пояснил встречающий, переводя масляный взгляд на Игоря. «В нашем транспортном средстве оборудование самого высокого класса». «Тогда мы сразу же переместимся в 705-й квадрат, и пока не подоспеют наши бренные тела, поищем то, зачем приехали», — заявил Голиков. «По машинам». «У нас только одна машина», — растерянно возразил младший инспектор. «С военными командами землян он знаком не был». «Ты едешь с нами?» — выглядывая из экипажа, спросил Комаров, когда внутри разместились все, кроме дипломата. «Нет, я должен вернуться в консульство», — младший инспектор сложил ладони и печально вздохнул. Комаров закрыл дверь, и когда машина тронулась, совершенно неприлично заржал. «Он в нас влюбился!» «У вас здесь что, с бабами дефицит?» Тоже смеясь спросил у Гурка Голиков. «Сексуальная ориентация — личное дело каждого», — помощник инспектора недоуменно взглянул на землян. «А что в этом странного?» «У нас за такую ориентацию статья в уголовном кодексе предусмотрена», — пояснил Комаров. «И вообще, что это за офицер? Аромат от него будто от шлюхи». Или с врагами он пощечинами обмениваться будет, если война приключится. Какие же вы все-таки дикари, Горк снисходительно ухмыльнулся и, заметив во взгляде комарова недовольство поднял руки. Не серьезно, без обид. Лет через десять на вашей земле будет то же самое, я гарантирую. Может быть, тогда вы и поймете, что я обозвал вас не зря. Ну а пока смотрите и воспринимайте все как есть, исправить что-либо вам не под силу. «А я думал, что вооруженный переворот способен довольно серьезно подкорректировать вашу жизнь», — возразил Игорь. «Только для верхушки», — ответил Гурк. «Никто не собирается менять социальный строй или уклад жизни. Был один властелин, станет другой. Кто-то лишится акций каких-то предприятий. У кого-нибудь, возможно, случится инфаркт. Ну, а обыватели ничего не узнают, пока им об этом не сообщат информационные службы. Революции, как ее понимаете вы, не будет». Это, скорее, одна из методик бизнеса. Разрешение кризисной ситуации нестандартными методами. «Ну ты завернул...» — Комаров покачал головой. «Среди таких волков жить без вариатора действительно взвоишь. Зря мы сюда приперлись. Вас только в фортуны и можно сдерживать». «Идейной подоплеки в нашем проекте действительно нет», — согласился с его невысказанной мыслью догадливый Гурк. «Но от оттого переворот ли... будет лишь менее кровавым и болезненным». Того вам, если помните, мы просто предложили заработать. О выводе Овесты на путь коммунистического развития речь не шла. «Это верно», — согласился Саша, «однако мы отвлеклись. Куда тут следует нажать, чтобы душа покинула тело?» «Все не настолько трагично и очень просто». Помощник инспектора вынул из кармана индивидуальный пульт и взмахнул им как дирижерской палочкой. Все трое тотчас оказались посреди мощеной розовым булыжником площади. Вокруг нее почти сплошной стеной смыкались дома. Они выглядели исполинскими животными, которые легли на землю и взяли каменный пятачок в кольцо. При этом бетонно-пластиковые левиафаны раскрыли свои ужасные пасти и разбегающиеся в пяти направлениях улицы исчезали прямо в их темных ненасытных глотках. Комаров задрал голову кверху и восторженно присвистнул. Игорь же, наоборот, почувствовал себя неуютно. Ему почему-то казалось, что громадины домов должны вот-вот сойтись или рухнуть, непременно подмяв под собой землян. Это ощущение не вызывало у Голикова особого восторга. Впрочем, грандиозность сооружения он тоже признал, и когда Саша поделился с ним своим восхищением, Игорь согласно кивнул. «Нам туда!» — фантом Гурка указал на один из раскрытых зевов. Эта улица идет через весь 705 до самого дворца. Лучше не в придворные или дамы решила податься наша принцесса, наполовину серьезно спросил Комаров. Лучше бы догнать Люсю до того момента, когда она попадет во дворец. Внутрь нам не проникнуть, ни образно, ни физически, обеспокоенно сказал инспектор, и снова махнул пультом. Сейчас запустим поиск прямо вдоль по проспекту. Сейчас... Есть! Слава кибербогам, она еще на свободе. «Идемте, это в трех кварталах отсюда, в ту сторону. Ресторан шефа Тагиса. Дорогое заведение. Очень интересно узнать, кто за нее платит», — пробормотал Саша и чуточку виновато взглянул на Голикова. Тот поиграл в и решительно двинулся по тротуару в указанном авистийцем направлении.